Глава вторая. Своя игра. Верховная королева изучала историю развития цивилизации Салем. Времени потратила достаточно, будучи пленницей императора. С его помощью встала во главе цивилизации Тормов. Понимая нюансы психологии Салем, королева оставалась должником императора. Такое положение существовало только с точки зрения императора. Сама Верховная Королева обязанной себя не считала. Просто такого понимания в коллективном разуме не существовало. Ее личное мнение оставалось ее личным мнением. Коллективный разум не воспринимал такие константы, как дружба, вражда, симпатия и антипатия. Он полностью лишен всякой чувственности, не говоря уже о сопереживании. «Нет». Только целесообразность того или иного действия, ведущего к величию и могуществу Тормов, являлась для него приоритетной. Коллективный разум начисто лишен альтруизма, воображения и планирования будущего. Будущее нужно завоевать, взять силой, неважно у кого, даже у самого космоса. Став Верховной Королевой, она впитала опыт цивилизации Салем, чтобы его использовать в будущем. Предыдущая Верховная Королева вела жестокую интеллектуальную борьбу с коллективным разумом. Ей даже удалось его подавить, но не уничтожить. Сейчас он поднял голову, но такого понятия, как борьба внутри себя, у него не существовало. Такая эволюционная программа отсутствовала и сейчас. Он тупо диктовал правила поведения королеве и определял ее место в цивилизации коллективного разума. Такого прямолинейного и бесполезного напора верховная королева терпеть не хотела. Но давление на ее сознание становилось слишком велико. Скрыться от него трудно или просто невозможно. А коллективный разум требовал ни много ни мало уничтожения Салем в звездной системе Цурон. Он увидел там чужих. История прошлого могла повториться. Теперь Верховная понимала, почему в прошлый раз Тормы атаковали Салем. Именно по воле коллективного разума. Она делать этого не хотела. Тем более сейчас, когда все преференции на стороне Тормов. Но как избавиться от давления, не знала. Опыта управления цивилизацией было недостаточно. В очередной раз, бродя по своему флагману, наткнулась на отсек в своих апартаментах, который не смогла открыть. Попробовала еще раз, но замок не поддавался. Приказала взломать. Приказ выполнили. Оставшись одна, она опасливо вошла в небольшой отсек с зеленоватой подсветкой и ощутила пустоту в сознании. Поймала себя на мысли, что чувствует себя так, Как в плену у Салем. Давление коллективного разума исчезло. Придя в себя, приказала поставить дверь на место, замок заменить. Когда все сделали, еще раз вошла в отсек и закрыла дверь. Связь с коллективным разумом мгновенно оборвалась. Так вот, что придумала моя предшественница. Использовала комнату, полностью экранированную от коллективного разума. Здесь она строила планы и обдумывала дальнейшие шаги, без давления, никого не ставя в известность. Очень полезная штука. Оказывается, прошлая Верховная Королева была, ох, как непроста. Долго оставаться в отсеке не решилась. Коллективный разум мог насторожиться и предпринять нежелательные действия. В дальнейшем решила подумать, как использовать находку с максимальной пользой. Она начинала узнавать свою предшественницу с другой стороны, понимая, что все, что видит в коллективном разуме, может быть просто игрой. Скорее всего, королева научилась манипулировать коллективным разумом. Очень непростое дело, но давала такие возможности, что дух захватывало. Приходило понимание. Настоящие планы, стратегия и тактика будущего цивилизации – Предшественница тщательно скрывала от коллективного разума, чтобы его не нервировать. Осталось найти место, где она могла хранить эти знания. Вероятно, они там, куда коллективный разум добраться не мог. Ну, конечно, на электронном носителе, а при необходимости запускала на изолированном устройстве и работала. Возможно, версия понравилась. Где может быть это устройство? Здесь, на корабле. Но где? Корабль большое, а устройство, скорее всего, небольшое, мобильное. А что, если она носила его с собой? Такое могло быть. Если так, то оно утрачено. Прошлая королева отправлена в вечное странствие в закрытой капсуле. Найти ее невозможно, капсула не оборудована маячком. Королева в порыве ярости царапнула стену, сдаваться не хотелось, информация нужна как воздух. Успокоившись, решила тщательно обследовать отсек еще раз. Возможно, терминал спрятан и находится там. Через некоторое время, соблюдая все предосторожности, ввела в коллективный разум массу вводных, заняв его делами и скрылась в секретном отсеке. Тщательно обследовала каждый уголок. И ничего. Приходилось признавать, что вряд ли узнает планы бывшей королевы. Тем не менее, то, что такой отсек есть, уже хорошо. Она пошла к выходу, ненароком задела крылом пол, он осветился мягким зеленым светом, и через секунду образовался терминал с голографическим изображением старой верховной королевы. «Нашла!» — радостно подумала королева, осторожно повернулась к терминалу, боясь, что тот пропадет. Но не пропал. «Так, теперь нужно его активировать». «Как?» «Тут без затей. Как обычно, через имплант». Она попыталась и получилось. Появилась эмоция удовольствия, дала команду активироваться, голограмма сменилась, появилась предшественница — и, глядя с голограммы на свою победительницу, застрекотала. Таким способом общения королевы пользовались очень редко, в исключительных случаях. Если ты смотришь это сообщение, значит разобралась во всем, значит достойно знать все. Меня уже нет, но это не важно, так устроена жизнь. Я не смогла заблокировать инстинкты коллективного разума на смену верховной королевы. «Может, тебе это удастся?» «Ты появилась неожиданно. Не думаю, что информация, которую ты предоставила по прибытии, правдива. Скорее всего, ты предала Тормов и договорилась с Алем. И это тоже теперь неважно. Ты смогла стать Верховной Королевой, значит, достойно. Смогла понять назначение отсека, в котором находишься. Это ставит тебя вровень со мной». Теперь ты королева. И что было до этого, неважно. Ты отвечаешь за цивилизацию Тормов. За ее безопасность и развитие. Как ты это сделаешь, не имеет значения. Разрешены все способы. На твоем пути встанет стена коллективного разума, которую непросто преодолеть. С ним нельзя договориться. Его функционал основан на инстинктах, выработанных эволюцией. Инстинкты можно пригасить, но нейтрализовать не получится. Я передаю тебе все манипуляции, которые я с ним проделала, и он отступил. Но отступил на время, готовясь снова атаковать. С твоим появлением, думаю, он вновь начнет доминировать. Главное, что в таком состоянии наш коллективный разум становится тормозом развития цивилизации не понимая и не вникая в обстановку. Отсутствие мышления влечет неправильное принятие решений. Тут главное встать над ним, доминировать четко и жестко. Ты должна учитывать, что у него появился опыт борьбы со мной. Он знает, что такое доминирование Верховной Королевы. Предупреждаю. Подготовься к борьбе и активному сопротивлению прежде чем сдаться или, вернее, отступить. Он будет готов на все и применит любые действия против тебя, а в случае ошибки уничтожит, как было со мной. Победив, не обольщайся. Он всегда будет в ожидании подходящего момента, чтобы напасть. Захочет тебя сменить, прислав системную королеву на поединок. Главное я передала. Остальное ты увидишь в информационном поле. Теперь о стратегии. Я попыталась договориться с Салем. Не получилось. Коллективный разум победил. Запомни. Тормы никогда, ни с кем не смогут договориться. Так мы устроены. Поэтому тогда я послала тебя захватить звездную систему. Впрочем, не надеясь на успех. Ты выполнила приказ. Удар нанесла, дала нам передышку и возможность перегруппировать силы. В будущем все равно придется воевать с Салем. Лучше с ними покончить сейчас, пока они недостаточно сильны. Теперь передаю координаты Улья ученых, которые занимаются разработкой установки телепортации. Несколько рабочих установок Салем находятся по этим координатам. Как поступить с ними? Решишь сама. Теперь ты знаешь все. Не ошибись в принятии решений. От тебя зависит будущее цивилизации Тормов. Сказать, что сообщение стало неожиданностью для Верховной, ничего не сказать. Она растерялась. Оказалось, что основа цивилизации, коллективный разум, не так уж и совершенен. Она и сама это подозревала, но теперь знала точно. Весь парадокс ситуации заключался в том, что с этим знанием ничего сделать нельзя. Коллективный разум и его информационное поле – основа разумности, коммуникации и развития тормов. Другое дело стать доминирующим элементом сложной архитектуры этой разумной системы. Задача, как сказала предшественница, непростая, но вполне выполнимая. В силу открывшихся знаний Верховная не увидела ошибок в своих первых шагах и не почувствовала противодействия коллективного разума. Все процессы шли четко, поступательно. Почему? Ответ находился на поверхности. Салем использовали устройства связи с коллективным разумом. Он идентифицировал их как своих а не как инопланетян, и позволял находиться в информационном поле, даже предоставлял все возможности коммуникаций, как и остальным тормам. Получается, что я пошла не по пути конфликта с коллективным разумом, а попросту обошла базовые системы безопасности, сторожевые инстинкты, кстати, сама того не подозревая. Салем такую информацию знать не должны, это слабая сторона нашей цивилизации и может привести к ее исчезновению при неблагоприятных стечениях обстоятельств. Нужно проявлять предельную осторожность в общении с Салем, с одной стороны. А с другой я уже взяла курс на сближение с их цивилизацией. «Менять взятый курс неразумно, контакт идет хорошо и взаимовыгодно. Нужно продолжить и посмотреть, что получится. С Локом Торсоном пора проводить личные встречи. И место для них здесь, в отсеке, исключающем утечку информации». Верховная королева, довольная собой, закончила анализ ситуации и покинула отсек. Она знала, как поступать и что делать. Лок Торсон находился под впечатлением. Верховная королева расставила правильные акценты. Одно совершенно ясно. Император пристально за ним следит. Он едва не потерял власть, когда Нлон предложил назначить его, Лока, императором. «Да, попал я в переделку. Так и до прямого конфликта недалеко. Нужно подальше держаться от власть имущих, поближе к тормам. И совершенно не лезть в политику императора. Попробую успокоить императора своими действиями. Только тормы и ничего больше. Никаких поползновений в сторону императора и претензий на власть». С другой стороны, что бы я ни делал, такая опасность всегда будет существовать, и император это знает. Окружение тоже на меня слегка обижено. Понимают, в случае чего я становлюсь первым лицом в империи. Что там верховная королева сказала? Держаться подальше от императора или начать свою игру? Красиво сказала. Я и так далеко как от императора, так и от цивилизации Салема. А вот что касается своей игры... Дело серьезное. Что она имела в виду? Максимальную интеграцию с тормами? Или только мою личную интеграцию? Я действительно стал их воспринимать как часть Салем. Но что из этого? А то, что твое сознание интегрируется с коллективным сознанием Тормов. Тебе нравится их совершенная организация, без интриг и заговоров. Цивилизация работает, черпая знания в информационном поле. Каждый знает, что и когда делать. Никаких сомнений и раздумий. С одной стороны, все так. А с другой... Никакой фантазии, никакого значимого технического прогресса, если ситуация позволяет без него обходиться. Колонизация новых планет и рождаемость. Все, что нужно Тормом. Вот два кита, на которых стоит их цивилизация. Остальные моменты. Производные. От размышлений оторвал Денис Суров, который, зайдя в его каюту, задал вопрос в аудиорежиме. Ваше указание выполнил. Ворота строятся. Установки монтируются на корабли Тормов». «Спасибо. Хорошая работа. Теперь нужно переправить Альдина на планету. Думаю, лучше всего сделать это вместе с дипломатами. Далее. Эвакуируй десант Квартов и Сумов». «Их отзывают». «Параллельно работаем с Тормами, направляя их экспансию в другую сторону». «Еще один вопрос». Некоторые члены экипажа устали, им непривычно находиться в информационном поле коллективного разума Тормов. Серьезный вопрос. Подбирая экипажи, нужно проводить тестирование, учитывая этот психологический момент. Составь список уставших, следующим рейсом отправим назад. В метрополию сообщите о проблеме, пусть проведут работу по отбору салем необходимой нам квалификации. Логично. Но это займет много времени, а экипажи нужны сейчас, поэтому предлагаю работать экипажем вахтовым методом по 6 месяцев и сменяться. Можно и так. Давай рассмотрим все варианты и попробуем. Есть еще психологический момент. Члены экипажей чувствуют себя неуютно рядом с тормами, ежесекундно боятся нападения. Такой угрозы нет, Денис. «Члены наших экипажей бывают в информационном поле?» «Нет. Они панически боятся входить в это поле». «Тогда без вариантов. Мы выполняем особое задание и должны быть уверены в экипажах. Тех, кто боится, собрать на один корабль и отправить обратно». Вошел адъютант. Доложил, что пришел вождь Альдин. «Ну, этого посетителя нужно принять сразу. Нельзя заставлять ждать». «Приглашайте». Потом обратился к Сурову. «Извини, вождь Больфов». «Понятно, я займусь делами». И вышел удовлетворенный состоявшимся разговором. Альдин размашисто вошел в отсек. «Огромный и, как всегда, воинственно настроенный». «Советник, приветствую вас! Мы прибыли в звездную систему Цурон. Времени у меня мало. Дел, как всегда, много. Пора на планету. Я готов!» «И тебе, вождь. Много лет жизни и обильной добычи. Сейчас мы готовим грузы для десанта и различную технику. Теперь можно пользоваться атмосферными летательными аппаратами без оглядки. Предлагаю лететь с этими подарками для десанта». «Меня устраивает такой ответ. Я связался с командиром десанта Орфом, они меня ждут. Беспокоит одно обстоятельство. Они обосновались здесь, на планете, основательно. Уже и потомство есть. Как вы думаете решить вопрос с десантом? Оставите или эвакуируете?» «Пока не готов ответить. Бойцы нужны». С другой стороны, они адаптировались к местным условиям и дали потомство. Пошла колонизация планеты, и Тормы об этом не знают. Считают нас зверями и охотятся на нас. Ситуацию можно изменить. Как? Запретить охоту на нас? Конечно. Нет, не нужно. Такой нюанс вносит разнообразие в жизнь больфов. Постоянная опасность закаляет и не дает расслабиться. Кроме того, внешняя угроза сплачивает больфов. Они меньше воюют между собой и больше внимания уделяют внешнему врагу. Если десант останется, придется обучить других. Обучим. Забери тех, кто захочет улететь с тобой. Тут без вариантов. Вождь. Я буду на постоянной связи. Возникнет необходимость, сразу связывайся, окажу любое содействие. Сейчас я это могу организовать. Лок, не пойму, что произошло. Мы ведем себя здесь, в звездной системе Цурон как у себя дома. Так не должно быть. Мы на вражеской территории. Мне понятны твои сомнения и вопросы. А что плохого в том, что я сумел организовать мирный процесс? Тут вот еще какая тонкость. У Тормов сменилась Верховная Королева, и она решила изменить политику по отношению к нашей цивилизации. Странно. Об этом ты ничего не говорил на Совете. А зачем Совет узнать то, чего ему знать не обязательно? По большому счету конфликт. Тормов и Салем касаются только этих двух цивилизаций. Другие цивилизации втянуты в этот конфликт, но участвуют в нем без особой охоты. Возможно, что так, но ведь императора руководит Звездной Империей и, соответственно, отвечает за все цивилизации. Ты прав, Вождь. Для продолжения сплачивания Империи необходима внешняя угроза. Так же, как тебе и Больфом. Ты сам только что сказал. Сказал. И не отказываюсь от своих слов. Значит, Салем ведут мирные переговоры, а в это время остальные думают, что воюют с тормами. Я не вправе отвечать на вопрос, который может раскрыть только император. Ты не подумай. Я не осуждаю. За это время привык и понял, что делается не все, что говорится, и наоборот. Меня устраивает, что планету Алкив можно колонизировать, устраивает поддержка Салем. Тормы ненадежные союзники. Это нужно помнить всегда, а не другие. Я услышал тебя, вождь. На этом разговор окончился. Вождь изменился, присутствовал явный налет цивилизованности. Он даже разобрался в хитросплетениях отношений с Тормами. На этот момент Альдина все устраивает, и он не будет мешать и влезать в большую политику. Он не будет, а я... У меня нет выбора. Верховная королева права. Я хожу по лезвию клинка. Если что не так, стаю на планете Тос уничтожат без вариантов. Меня тоже не помилуют. Конкуренты императору не нужны. «Что же делать?» «Пока ничего. Непосредственной опасности нет, а там что-нибудь придумаю». Так ничего и не решив, отправился в транспортный отсек проводить на планету Алкив дипломатов и вождя во главе с новым послом Жераром. Уже производилась посадка на корабли. Жерар, увидев лока, направился к нему. «Благодарю, советник, за хорошую организацию». Постараюсь сделать все, что от меня зависит в отношениях с Тормами. Очень в это верю. Когда входили в коллективный разум Тормов в последний раз? Мне стыдно признаться, но я вообще ни разу не входил. Опасаюсь, но как пользоваться аппаратурой, знаю. Лок горестно покачал головой. «Жерар, ничего личного». «Констатирую факт. Вы ничего не сделаете, если не будете контактировать в информационном поле коллективного разума. Если боитесь, то возвращайтесь обратно прямо сейчас. Я пойму, и никаких претензий к вам не будет». «А как же император?» «Лок понял. Жерар принял решение». Нужен небольшой толчок, и он вернется на планету Веронея. Не волнуйся. С императором я улажу. В таком случае я возвращаюсь. Случай вопиющий. Тем не менее, произошло то, чего боялся Лок. Дипломаты не подготовлены. Он решился на отчаянный шаг. Всех отправить назад нельзя. Император расценит такой шаг, как бунт на корабле. Решение созрело быстро. Жерар, на планете не закончено возведение посольства, поэтому дипломатам придется задержаться на корабле. Вас я отправлю обратно, остальным нужно подождать. О своем решении не ставьте в известность остальных. Посол согласился. У него гора с плеч свалилась. Он еще не знал, что придумал Лок. Тем не менее, дипломатов оставили на корабле. Те не очень понимали, почему отменили спуск на планету, но после пояснений посла согласились. Альдин улетел и через некоторое время связался. Посадка катера прошла благополучно. Орф встретил. Теперь они движутся к поселению. Одно дело сделал. Теперь другое. Проблему с дипломатами нужно решать. На самом деле они играли номинальную роль, их задача находиться на планете, дипломатией занимался сам Лок. Но они даже на это не способны. Он пожалел, что не договорился с Анором прошлым послом, но тому нужно отдохнуть, пережить пришлось много. По громкой связи пригласил дипломатов в кают-компанию на совещание к Верховному Советнику. Они собрались, недоуменно поглядывая друг на друга и перекидываясь ничего не значащими фразами. Вошел Лок Торсон. Дипломаты смотрели на него, сидели и ждали, о чем будет говорить. Они ошиблись. Все пошло по самому плохому сценарию для них. «Не понял». Почему сидим перед высшим государственным лицом цивилизации Салем? Дипломаты нестройно стали вставать. Я выхожу и захожу снова. Кто проявит медлительность, расстреляю. Напоминаю, мы в тылу врага. Время военное. Дипломаты ошарашенно молчали. Только посол понял, что допустил колоссальную ошибку, разоткровенничавшись с локом. Вот теперь расплата. Лок вышел с твердым намерением научить их работать и вошел. Дипломаты вскочили, как ужаленные. Уже лучше? Посол, что стоите? Доклад о готовности к совещанию. Выхожу еще раз, последний. Следующего не будет. На дипломатов стало жалко смотреть. Лок вышел. Когда вошел на этот раз, все по-военному вскочили, и посол доложил, что дипломаты на совещание собраны. «Совещание будем проводить в информационном поле коллективного разума системной королевы. Приборы связи с разумом у всех есть?» Оказалось, что у половины нет. Пришлось вновь отложить совещание. Наконец, через час у всех приборы появились. Дрожащими руками дипломаты их задействовали. Лок запретил любое общение в аудиорежиме, только в информационном поле. Как пользоваться приборами, дипломаты с горем пополам знали и даже могли общаться, но так неуклюже, что Локу за них стало просто стыдно. Протестировав и поняв, что уровень очень низкий, решил поставить во главе дипломатов помощника капитана, который отлично общался в информационном поле. С таким уровнем общения в информационном поле вас никто не поймет, а для меня такое общение – сплошной позор. С этого момента постоянно находитесь в информационном поле системной королевы. С вами будет заниматься помощник капитана Роев. Вопросы? Вопросы имелись, но никто не задавал, ведь могли нарваться на неприятности. С этого момента для дипломатов потянулись тяжелые времена обучения. Покончив с этим делом, посмотрел, что творится в информационном поле коллективного разума цивилизации. Все кластеры работали четко. Верховная королева проводила демографические реформы, переселяя Тормов и преуспевала в этом. На очереди находились экзопланеты, на них работали ульи ученых, готовя к переселению Тормов. Что касается звездной системы Цурон, Локу, как системной королеве, приходилось самому следить за всем и принимать меры. Информационное поле позволяло это делать оперативно. Планетарная королева докладывала, что на планету совершают посадки шаттлы Салем. Информация прошла буднично, однако Лок отметил акцент королевы. Ему отвечать не обязательно. Его задача – отдавать команды и ставить задачи. О выполнении он не беспокоился. Все выполнялось в точности. Хозяйство большое. Со временем попривык и стал управлять спокойно, вовремя предвидя и реагируя на ситуацию. Предстоял непростой доклад императору о том, что королева не хочет видеть свою стаю здесь, в звездном секторе Цурон, И готова к компромиссному решению принять столько же Салем здесь, сколько находится на планете Тос. Там находилось достаточно много Тормов. Интересно, как отреагирует император? А как отреагируешь ты?» — задался Лок вопросом. «Мое мнение будет решающим». На этом этапе можно колонизировать планету, но как королева поведет себя дальше, неизвестно. Пока она только начала управлять цивилизацией, наверное, у нее есть свои приоритеты. Опасно, конечно, колонизировать. А если не колонизировать, то Верховная расценит такое поведение как жест недоверия или, хуже того, трусости. Правда, одна отговорка есть — планета Алкиф непригодна для жизни Салем. Королева может предложить другую экзопланету, и тогда на планете население всегда будет ее заложниками. Равно как и стая тормов на планете Тос. Где же выход? Пока выхода не видно, нужно подождать, потянуть время, а там глядишь, и выход появится. Неожиданно Верховная Королева распорядилась прибыть Локу на ее флагман. Он ответил им подчинения и немедленного выполнения распоряжения. Зачем приглашает на свой флагман? Верховная никогда и никого не приглашает сама, только если на поединок. Что гадать, скоро узнаю. Собрался, оставил за себя Сурова, попросил проконтролировать подготовку дипломатов и отбыл. Через час входил в покои королевы. Конечно, для Салем внутреннее убранство выглядело непривычно. Большую часть занимал охотничий вольер. Оно и понятно, королева там охотилась и строила планы. Как показали следующие события, ошибся. Вползла верховная королева и знаком пригласила Лока следовать за собой. Ему ничего не оставалось, как подчиниться. Королева остановилась перед панелью и набрала код. Переборка ушла вверх, освобождая проход. Королева вошла. За ней последовал лок, теряясь в догадках. Помещение ему смутно что-то напоминало. Королева закрыла переборку и опустилась на настил. Для лока прямо из пола образовалось кресло, и он вспомнил, что это за помещение. Совершенно экранированный отсек для секретных переговоров. Но почему такой же, как и у салем в посольстве? Объяснение одно. Там его и взяли. Королева застрекотала в аудиорежиме. Лок растерялся, потом включил переводчик, хваля себя за предусмотрительность. Брать не хотел, но взял на всякий случай. Вы предусмотрительны, взяли переводчик. Если бы даже не взяли, я бы вам дала. Вы удивлены? Более чем. Связь с коллективным разумом пропала, а вы общаетесь в аудиорежиме. Да, верно замечено. Помещение полностью экранировано. Оно досталось мне по наследству от прошлой королевы. Она, оказывается, ох, как непроста. Вещь полезная. Такой же отсек находился в нашем посольстве, видимо, его королева приспособила для своих нужд. Как бы там ни было, вещь нужная и позволяет общаться без свидетелей, не опасаясь прослушивания. Полностью с вами согласен. Теперь к делу. Как видите, демографическая ситуация в звездном секторе нормализуется, но это ненадолго. Нужны экзопланеты, и они есть. Скоро я приступлю к заселению. Ваши установки телепортации очень пригодятся. Какие планы у императора относительно звездной системы Цурон? Как и договаривались, минимальное присутствие, торговля и взаимовыгодное сотрудничество. То есть то, что тормом вообще не понять. Они не мыслят такими категориями. Я понимаю, что не мыслят. Но вы. «Мыслите?» «Этого недостаточно. В один прекрасный момент может все перевернуться, и я не смогу удержать флоты от удара по вашим кораблям». «Такая ситуация может стать фатальной». «Согласна. Вы же знаете, насколько мы другие». «Конечно. Где же выход?» «Выход один. Переселить Тормов в другую звездную систему». А Цурон оставить вам. «Зачем вам это? Мы далеко, в вашем тылу, наши флоты!» «Я забочусь исключительно о стае, которую оставила на планете Тос. Может быть, получится адаптировать ее к вам? А если нет?» «Стая начнет войну с вами за жизненное пространство и внешнюю экспансию. Но не факт, что так будет». Тогда оптимально перебросить стаю сюда, в звездную систему ЦУРОН. Такой анализ возможной ситуации проводился мной. Думаю, пока подождем. Посмотрим, как будут развиваться события. Что делать мне? Занимайтесь системой ЦУРОН. Я постепенно уведу боевые флоты из системы, а потом и планетарных тормов переселю. То есть... Со временем контакт с вами может прекратиться? А зачем мы вам? Тормы другие. У нас свой путь. У вас свой. Общий интерес представляют только экзопланеты. Они являются точкой раздора. За них мы будем воевать. Я обещала оставить цивилизацию Салем в покое и оставлю. Как мне помнится, это главное условие. Зачем тогда все то, что мы делаем сейчас? Исключительно для того, чтобы понять друг друга, а поняв принять решение, сможем жить по соседству или нет. Не будет вас, найдется другая цивилизация, с которой нам придется воевать. От этого не уйти. Так устроена жизнь. Процесс понимания между цивилизациями в самом начале «Стоит ли торопиться?» «Лок Торсон, ты руководитель цивилизации Салем. Зачем тебе мы, бомба замедленного действия, не будет нас, не будет проблемы?» «Или у тебя другое мнение?» Лок попал в трудную ситуацию. С одной стороны, королева, несомненно, права. Она оставляла звездную систему Цурон как плату за помощь и уходила, не оглядываясь, забывая о Салем. А с другой? Тормы никуда не исчезают. Придет время, и они вспомнят о Салем. Конечно, бомба никому не нужна, но вы никуда не денетесь, останетесь в этой вселенной, учитывая, что овладеете установками телепортации, то и вовсе вам равных не будет. «В будущем все равно войны не избежать. Я не вижу способа ее предотвратить». «Стоит ли заглядывать так далеко? В прошлом ничего изменить нельзя. Будущее наступит не скоро. Нужно жить настоящим. А настоящее при реализации моих предложений может продлиться очень долго». «Есть один нюанс». Как только тормы попробуют самостоятельно совершить сверхдальние прыжки, установки придут в негодность. Сработает защита. Я об этом знаю. И, тем не менее, готова к миграции. Этот звездный сектор – прошлое. Нам нужен другой дом. И здесь не только мое желание, но и инстинкта коллективного разума. Так было всегда. Снова наступила пора менять место обитания. Время миграции. Чем я могу помочь? Помоги быстро провести миграцию. Каким образом? Убеди императора дать еще установок телепортации. Обоснуй переселением на другие планеты. Сделаю все, что смогу. Звездный сектор для заселения уже нашли? Есть такое место во Вселенной. Но тебе лучше не знать координаты. С нами ты не полетишь. Хотя идея интересная. Что за идея? Продолжить эксперименты, сделать цивилизацию тормов гибридной. То есть попытаться скрестить солемы тормов? В будущем возможно. Результат может быть очень впечатляющим. В настоящем совместное проживание. Думаю, что провести миграцию одномоментно не получится, потребуется время. Вот это время и будет первым этапом эксперимента. Неожиданно! Ты не отмел генетическое скрещивание. Скорее всего, император ведет такие эксперименты. Материала у него более чем достаточно. Мне ничего об этом не известно. Оставим этот разговор на будущее. Будем жить настоящим. Я хочу провести эвакуацию тормов с планеты Алкив. Зачем? Они нам не мешают. Ты не понял. Вы мешаете им. Нас там практически нет. Лук Торсон, напомню. Я Верховная Королева и наследую все знания предыдущей. Проведя несложный анализ, пришла к выводу, что вы давно начали осваивать планету Алкив. Вы Звездная Империя. Сколько цивилизаций входит в Империю? Две? «Три? Четыре?» Лок растерялся, не ожидая такой откровенности, но нужно отвечать. «Юлить тут бесполезно. Если сказать заведомую ложь, можно поплатиться утратой доверия». «Вы правы, в империю входят пять цивилизаций вместе с нашей». «Даже так? Пять?» «И какая из них колонизирует планету?» «Наименее развитая, но приспособленная к жизни в джунглях. Больфы. Те самые, на которых любила охотиться прошлая королева, считая их дикими зверями». «Да, те самые». «Почему раньше не сказали мне об этом?» «Вы не интересовались». «Верно. Но обломки кораблей Торма исследовали и пришли к выводу о других цивилизациях, вторгшихся в наш звездный сектор». Теперь многое становится ясно. У Салем появились сильные союзники. Баланс сил нарушился. Это еще одна причина покинуть этот звездный сектор. Салем ведут двойную игру, думая, что мы, Тормы, ничего не поймем. Ошибаетесь. Мы можем анализировать и делать логические выводы. И что теперь? Как будут развиваться наши отношения после такого разговора? Так, как я сказала. Эвакуация с планеты Алкив и уход в другой звездный сектор. Ты готов нам помочь? Готов. И переговорю с императором. Думаю, императору не обязательно знать о нашем разговоре и то, что мы знаем. Пусть пребывает в благостном неведении. Цивилизация Тормов хочет просто исчезнуть из поля зрения Звездной Империи и больше никогда не появляться. Звучит обнадеживающе. На этом аудиенция закончилась.